Синхрон. По шоссе мчалась машина. Видимость была хуже некуда, но не из-за дождя или тумана. У человека, сидевшего за рулем, неудержимо текли слезы. Из динамиков звучал завораживающий хриплый голос, певший что-то по-английски, однако постепенно и почти нечувствительно для слуха его вытеснял другой, в той же тональности, и того же тембра, только русскоязычный. Кто в дыму огня, кто в волне морской, кто средь бела дня... Кто в кромешной тьме, кто отринув страх, кто дрожа как лист, кто с легким сердцем, кто в мучениях? Прислушайся. Кто призывает на помощь? Примечание. Здесь и далее использованы песни Леонардо Коэна, а также песня Саймона и Гарфанкела. Он был с приветом в переводе автора. Конец примечания. Мы не знаем, как был одет мужчина в этот теплый майский день, но во всем его облике в каждой детали чувствовалась порода. Присмотревшись, можно было заметить, что губы мужчины едва заметно шевелились, но даже когда они намертво сжимались, песня загадочным образом продолжала звучать, не иначе, как в его воображении. Удивительно, как точно он копировал манеру исполнения. Но самое удивительное, почти дословно совпадали оба текста. Впрочем, все объяснялось просто – Олег Борисович Огородников был по профессии синхронист-переводчик, один из лучших, если не лучший в своем деле. Кто открывший газ, кто приняв снотворное, кто от любви, кто от ревности, кто бритвы полоснув, кто дернувшись в петле, кто присытившись, кто от голода, прислушайся, кто призывает на помощь. Он поднес к глазам визитку, на обороте которой был адрес, конечная цель его странного путешествия. Нет, он был не в состоянии прочесть чужие каракули, хотя он и без чертежа помнил маршрут. Каких-нибудь два с половиной часа, и он увидит, кто угодив под камни пад, кто из-под колес, кто на честном перу, кто один как перст, кто возвысившись, кто впав в нищету, кто отчаявшись, кто уверовав, прислушайся, кто призывает на помощь. Все? Ах да, ритуальная записка. Но что он может напоследок сказать жене, дочери? Еще чего доброго решать, что он сделал на зло? Нет, лучше не оставлять письменных улик. Он порвал на мелкие клочки начатую записку и выбросил в окно. Когда он сунул голову в духовку, галстук назойливо зашлепал по лицу. Он начал было развязывать галстук, но передумал, заколол булавку И все равно из этой затеи ничего не вышло, он задыхался». Веревка в ярком целлофане, которую он почему-то прятал в корзине для грязного белья, измучила его совершенно. То узел развязывался, то ноги доставали до пола. Звонок. С петлей на шее он подошел к телефону. Не хотел подходить, а как не подойти? Алёд, кинт театр? Это цирк, девушка. Криво усмехнулся он. Сегодня ежедневно конференц с петлей на шее. Он положил трубку. На то, чтобы подняться из кресла, сил уже не было. Долгая минута в полной прострации. Наконец он взял опять трубку кнопочного телефона, набрал номер. Пальцы дрожали меньше, чем можно было ожидать. Корнеев слушает. Алло? Алло? Вас не слышно? Перезвонить. Огородников, так ничего и не сказав, положил трубку. Глупо. Что за детские игры? Выкурил сигарету, немного успокоился, снова набрал номер. «Корнеев слушает». Огородников переводит. «Интересно, сколько лет они разыгрывают этот телефонный дебют?» «Олег, это ты сейчас звонил?» «Нет», — соврал он. «Ты можешь послать к офтальмологам Буравского вместо меня?» «Что опять?» В голосе шефа появилась искренняя озабоченность, и это окончательно выбило Огородникова из колеи. «Да», — с трудом выдавил он из себя. И, «Да ты там совсем раскис. Ладно, посиди дома. Что тебе сейчас нужно, так это покой». «Ага. Вечный». Шеф хмыкнул. «Вечный не обещаю, но отдельную палату Раскин тебе обеспечит. Недельки на две годится?» «Тишина. Сосны. Раскин тебя не то что на ноги, на уши, если надо поставит, когда я его». «Значит, договорились. Переводил Огородников». «Наслаждался Корнеев». отбой. «Будем молчать?» Тягучий слегка гнусавый голос, будто заложен нос, и рассматривать тебя без зазрения совести так, словно ты вошь под микроскопом. А самому и сорока, наверное, не будет, Ты это врач. Даже надеть халат не удосужился. В Огородникове нарастала неприязнь к человеку, встреча с которым он ждал, можно сказать, как свидание с Господом Богом. «Олег Борисович, мне жалко моего времени». А мне моих денег. Раскин не только не обиделся на грубость, наоборот, она его развеселила. и Смех у него, впрочем, оказался не более приятным, чем голос. Да, на аппетит не жалуемся. Но вас ведь о цене предупредили? Ответа не последовало. Сдается мне, чем-то я вам не приглянулся. Я ожидал увидеть врача. А, вы об этом? Раскин небрежно показал на свой костюм, сшитый, кстати, безупречно. Ну. Во-первых, мой рабочий день закончен, а во-вторых, будь я в халате, вы бы чувствовали себя моим пациентом, то есть больным человеком. Огородников впервые посмотрел на него без откровенной враждебности. А я, признаться, твердо рассчитываю к концу нашего разговора доказать вам, что вы здоровы. Если это одна из ваших психиатрических уловок, то вы явно переоцениваете ее эффективность. Раскин расхохотался. А вам палец в рот не клади, но к делу. «Ну так что, сами расскажете, что привело вас сюда, или предпочитаете, чтобы это сделал я?» Любопытно будет послушать. Огородников отказывался поддерживать шутливый тон, взятый собеседником. «Если начну врать, остановить. Профессия – переводчик-синхронист, международные конгрессы, научные симпозиумы, и везде нарасхват – ас. Ощущение своей незаменимости породило комплекс полноценности». подогреваемые регулярными приглашениями на кинофестиваль. Как приятно. Входишь в зал, театр уж полон, ложи блещут. завсегда ты перешептываются. Кто будет переводить? Огородников. Классно чувак работает. А ты аккуратно так вешаешь пиджачок на кресло, надеваешь наушники и, потомив еще немного публику, что не втерпешь, нажимаешь, наконец, на тумблер. Можно начинать. Ну, само собой, престиж, деньги, связи, жена. Жена, убаюканная годами благополучия, ищет острых ощущений, на стороне и находит. Достаточно умна, чтобы это не афишировать, однако не настолько осторожна, чтобы ни разу не попасться. Так, сын, дочь. Спасибо за уточнение. Итак, дочь. Груба, лениво, невоспитана, приводит домой целый кагал таких же выродков, извините. Извиняю. Даудури слушают бред, который они называют новой волной, наверняка пьют, а может, занимаются чем-то и похлеще. Но этого уже родители знать не могут, потому что детишки секут момент и вовремя запираются. Хватит?» Огородников подавленно молчал. «Вы меня не прервали, из чего я заключаю, что нарисованная картина не слишком отличается от действительности». «Успели завести досье?» Усмехнулся Огородников. «Зачем?» «Вполне хватило анкетных данных, сообщенных нашим общим знакомым. Он, кстати, весьма высокого о вас мнения на фестиваль. Был на американском боевике, который вы переводили. У меня хорошая зрительная память. А жена, дочь по накату, как вы сказали. А вы никогда не задумывались, почему цыганки, вторгаясь в нашу судьбу, чувствуют себя в ней, как рыба в воде? Я, знаете, не привык обращаться к их услугам. И правильно». Если уж позволять себя обобрать, так не какой-нибудь грязной старухе, а интеллигентному человеку с университетским дипломом. Раскин снова захохотал, но почему-то на этот раз Огородникова это не покоробило. Чем-то этот тип подкупал, обезоруживающий своей наглостью, что ли. «Между прочим, могли бы улыбнуться», — продолжал весельчак-доктор. «Ну да бог с вами». «Ладно, раскрою карты». Я вам рассказал свою собственную жизнь. Огородников не сумел скрыть изумление. Раскин наслаждался произведенным эффектом. Разумеется, с поправкой на профессию. Ну и там, дочь, сын. Что это вы на меня так смотрите? Или были убеждены, что только вы выкладываетесь на работе, и только вам может изменять жонка? Увы, увы. Он развел свои мощные ручищи, как борец, изготовившийся для захвата противника. «А теперь слушайте, все, что я сейчас тут нарисовал, чушь собачья. Плюнуть и растереть. Будем считать, я вас немного развлёк, как умел. А вот теперь я вас внимательно слушаю». И вдруг у Огородникова вырвалась детская обида, крик души. «Хоть раз в жизни, когда твой муж уже мылит веревку, можно не мозолить глаза этой яичной маской? Нет, вы мне ответьте, можно?» что ест утром человек, твердо решивший свести счеты с жизнью. Огородников ел классический завтрак женатого холостяка, яичницу, консервы и хлеб, прихлебывая кофе из своей чашки. В его семье, этом тройственном союзе, собственность каждого союзника была неприкосновенна. Своя чашка, своя комната, своя жизнь. Вера в бесформенном каком-то до полу бурнусе, С обезображенным яичной маской и лицом сидела в раскорячку за кухонным столом, ближе к окну, то есть к свету, и покрывала лаком свои длинные холеные ногти. Огородников зарался в газету. Мысли мои ли дело на пороге не небытия интересоваться текущими новостями, чтобы только не видеть это яичное паскудство. Но оно вот ведь зараза, словно притягивало к себе взгляд. Из дальней комнаты громыхала железная музыка. «А вот и мы». Обрадовалась Вера, просушивая ногти. А уж я хотела идти ее будить. Там есть кому будить. Огородников подчеркнуто не вылезал из газеты. Есть? Кто? И тут же забыв о своем вопросе. А я все-таки возьму, пожалуй, этот комбинезон. Тинка сдохнет. Мельком глянула на часы, бросилась в ванну. Из комнаты дочери высунулась потлатая голова, мгновенно оценила рубежи, занятые неприятелем, и тотчас скрылась. Огородников, читая, все больше мрачнел. Вера вернулась с нормальным и даже со знаком качества лицом и принялась за марафет. Это было высокое искусство. И когда-то Огородников мог бесконечно смотреть, как жена выводит глаз, как кладет тон, как она медленно и чувственно расчесывает свои прямые до белизны вытравленные волосы. Сейчас его все раздражало, особенно эти ее незаметные приглядки, За временем при в кофейка. «Успеешь», — со значением сказал он. «А-а», протянула она нечто вроде согласия, облизывая в этот момент губную помаду. «Странно», — произнес он после большой паузы. «Вера что-то искала в косметичке», — бормоча под нос. «Ну вот, когда торопишься, черт, странно», — повторил он. «А душе, наверное, сейчас бы надо, а я ем вот и ничего. Там пельмени, кажется, еще есть. Я сегодня поздно. Опять приехали. От Нина Ричи». Вера занималась макияжем. Он усмехнулся. «Боюсь, что ужин мне не понадобится. Тоже неплохо». Это уже относилось к газете. «Джаконда, оказывается, это сам Леонардо. Автопортрет». Когда будешь снимать мою посмертную маску, я тоже постараюсь улыбаться. Позагадочнее. По-вашему, это Огородников, Олег Борисович? Дурачки вы дурачки, неужто не узнали? Ну, думайте, думайте. А вот через четыреста лет до чего-нибудь додумайтесь. Рок, мальчики в комнате дочери вдруг взвыли отчаянно, и сразу, как факир с плащом, выскочила дочь с простыней, загородила весь коридор и давай бесстыже трясти несвежими пеленами. «Что за дурацкая манера?» – заорала мать, пытаясь перекричать музыку. «Клопов-то что ли вытря...» Хлопнула входная дверь. «Не ей спасибо, ни нам до свидания». Никому не обращаясь, прокомментировал отец. «Ты слышала?» – орала Вера. «Что?» – орала дочь. «Дверь!» – орала мать. «Чего?» Дочь с простынкой на пару оденилась в ванной. «Ты этот ор можешь приглушить хоть немного?» Закричала ей вдогонку мать, ни на секунду не прервав художественный процесс. «Чего?» — донеслось из ванной. Метал этот свой!» — еще громче заорала Вера. «Это когда-нибудь кончится?» — Огородников в сердцах скомкал газету. Вера поняла вопрос по-своему. «Это возрастное, скоро пройдет». «Скоро, не скоро, мне как-то до лампочки». «Вводите кого хотите, развлекайтесь как хотите, до лампочки!» Из ванной вышла Валентина, по-семейному Тина, пятнадцатилетняя девица в протесте, одетая размалевана, весьма своеобразно, двигается так, будто за ней, как на привязи, едет кинокамера. Тина заглянула в кухню, отпила прямо с кофейника и двинулась к выходу. «Ты вот так идешь в школу?» – Вера изобразила на лице удивление. Она, кстати, никогда не удивлялась, не досадовала, не приходила в ярость. Она как бы только фиксировала различные состояния. Может быть, по этой причине ее лицо казалось странно оживленным в постоянной смене эмоциональных масок. «Как так?» Дочь развернулась к свету, давая возможность всем зрителям, видимым и невидимым, оценить выигрышный кадр. «Вот так, без ничего?» Вера показала на ее обтянутую грудь. «Раскрашенная, как... как не знаю кто. Ты что ли лучше?» «Сгинь уже!» — вмешался отец. «И заткни, наконец, глотку своим припадочным!» И ни в какую, не в школу, а на повторный массаж. Выгонять головастика, я тебе говорила. Вера изобразила на лице гнев, но тут же его сменило выражение брезгливого равнодушия. Опять за свое. Или, по-твоему, если принимают на дому, откровенно насмешничала дочь, то товарный вид не так важен? Вера бегло глянула в окно, отмахнувшись от дочери, заторопилась. Тина покинула поле боя с видом победительницы. Перед тем, как насовсем уйти, она выключила магнитофон и заперла дверь в свою комнату. «Возрастное?» – поставил окончательный диагноз Вера, мяча в сумочку, кучу бесполезных, но таких необходимых безделец. Огородников положил на стол ключи от машины. «Возьми, опоздаешь. А ты?» – он передернул плечами. Этот великодушный жест застал Веру врасплох, но она быстро нашлась – Я вчера прилично выпила, стоит ли рисковать, поймаю такси. Он молча спрятал ключи, Вера мимоходом чмокнула его в ухо, он поморщился, уже в дверях она бросила. «Жди меня, и я вернусь, только очень жди». Он подошел к окну. Вот его красавица жена вышла из подъезда, помахала кому-то рукой, пересекла улицу, свернула в проулок. Сейчас обзор закрывал автобус. Потом автобус отошел от остановки, и он увидел, как его жена садится в машину к мужчине, который явно выговаривает ей за опоздание. Машина отъехала. И вот он мчал по загородному шоссе, не столько пел, сколько отпевал себя и эту бессмысленную череду завтраков, обедов и ужинов, деловых встреч и дружеских вечеринок, эту семейную тягомотину без начала и конца, этот поток слов, который он повторял за другими, как попугай вот уже два десятилетия, Это однообразную сменяемость дня и ночи. Все то, что одни доморощенные философы называют Левим, другие просто жизнь, третьи еще как-то, а четвертые же вообще никак не называют, потому что перешли в другое измерение, еще более загадочное, коему и название это подыскать пока не удается. Он был с приветом, вот вам крест, так нам сказала миссис Грин. А ей или не знать, она жила над ним. Он был с приветом, вот ее слова. Он был с приветом и давно, он жил один как перст в целом мире в четырех стенах в самом себе, ведь он с приветом был. Он избегал всегда людей, он или молчал, или был с ними груб, и они в ответ платили тем же. Он был не такой, как все, он был с приветом, что с него возьмешь. Он умер в тот четверг, он задраил окна и газ открыл, он зажмурил глаза, чтоб не видеть вовек, Эти лица пустые и четыре стены. Миссис Грин говорит, у него где-то брат есть. Его бы надо известить. Все разошлись поспешно, отмучился сердешный. А что он, говорят, с приветом был? И снова кабинет доктора Раскина. «Я вам так скажу, Олег Борисович, с юмором у вас туговато». «Ну еще бы, дочь школьница показывает родителям фокус». Вот кто-то у меня ночью был, а вот его уже нет. Все смеются. А что? Простынка перед своими предками. Торра, торра, как перед быками. А в это время главный бычок линяет под безе щедрина, оправленных в металл. Согласитесь, в этом что-то есть. Есть. Могу даже сказать, как это называется. Не сомневаюсь. Но мы с вами не составители энциклопедии молодежных нравов, чтобы подыскивать научное определение. Говорят, красота в глазах смотрящего, но разве одна только красота? Разве все отцы суют голову в духовку лишь потому, что их дочери способны уступить половину кровати своему ближнему? Корень всему вы, не она. Можно на солнце видеть одни пятна, а можно в пятне разглядеть солнце. Слова, слова. Всю жизнь играем словами. Лучше смерть? Докажите. Не обязательно, кстати, на словах. Найдите аргумент более убедительный. Только пусть это будет не яичная маска на лице вашей жены. Яичная маска, извините, и меня не убеждает. Все вышло как нельзя удачнее. Огородников попал на редакционное чаепитие, а в дипломате у него лежала куча редких лакомств, все больше в импортной упаковке. Он извлекал их, как заезжий фокусник под восхищенный ропот дам. Он был неотразим и сознавал это. Его принимали как знаменитость, только что с ложечки не кормили». «А мы на днях видели вас в программе «Время», – щебетала одна. «А на дипломатических обедах тексты речей вам заранее дают или вы сходу переводите?» – льнула к нему другая. «А правда, что по смертности синхронные переводчики стоят на втором месте?» – ахала третья. Он устало улыбался. «О, это его усталая улыбка. Это было красноречивее любого ответа. Извините, Олег Борисович, что спрашиваю, но, как говорится, принесли?» принес. принёс». Огородников похлопал по дипломату. «И второй экземпляр, и третий». «Прекрасно!» — одобрила за редакции. «Сроки поджимают, одна надежда на вас». Он не успел рта раскрыть, как в воздухе запахло сладким ладаном. Могу себе представить, какой это перевод. Хоть завтра в типографию. «Квин, знаете, моя слабость. Я собрала все, что у нас выходило, даже этот рассказ, помните? Про собаку Хемингуэя, которая лаяла... Столько раз, сколько он выпивал рюмок. А это вещь тоже о духовной драме художника? М да, в известном смысле. Книга о... Об этом хорошо сказал сам Квин. дарственной надписи. Вот, можете посмотреть. Он протянул книгу, которая, как реликвия, пошла гулять по рукам. Чур, я читаю перевод первое. После, разумеется, Киры Викторовны. Горячая поклонница Квинна одарила заведующую редакцией лучезарной улыбкой. «Я следующая. а я за Светланой». «Девочки, девочки!» – барственно вмешала заведующая. Сначала, согласно инструкции, читает ведущий редактор. «А где, кстати, Ольга Михайловна? Что-то я ее, как говорится, не вижу. Она в библиотеке, я ее потороплю», – вызвался кто-то. «Нет-нет, зачем же?» – попробовал протестовать огородников, но дама уже набирала номер. «Будьте добры, Ковалеву. Ольга Михайловна, к вам автор». Выслушав встречный вопрос, дама выразительно посмотрела на Огородникова. «Еще какой!» Все истолковали это, однозначно обменялись взглядами с многослойным подтекстом. «Олег Борисович, я слышала, вы жили в Харбине?» «Правда? Ой, расскажите, Олег Борисович!» «Ну, что вам рассказать, даже не знаю. Там многое даже внешне иначе, чем у нас. В Китае, например, вы не увидите на улице или в общественном транспорте целующихся». Китайцы считают, что целоваться неприлично. Вот так, девочки, вырвалось у одной из дам лет пятидесяти. Даже на свадьбе? Недоверчиво спросил кто-то. На свадьбе подвешивают яблоко на ниточке, и молодые должны укусить его с двух сторон. Неожиданно человек дергает за ниточку, и молодые сталкиваются лбами. По-нашему, горько. Ну, это не то. В комнату вошла девушка лет 25. А вот и Ольга Михайловна, красавица наша. Огородников с улыбкой поднялся навстречу. «Прекрасно, как ангел небесный!» «Как демон коварной зла!» Пустила шпильку одна из дам. «Ты, Олечка, с нашим автором по ласкве!» Попросила поклонница Квин. «Постараюсь. Присаживайтесь, пожалуйста, вот сюда». Пока молоденькая редакторша искала рукопись, чай начали понемногу сворачивать. «Ну, как вам?» — поинтересовался Огородников. «Вы о романе или о переводе?» «А что вы эти субстанции разграничиваете?» Благодушно поиронизировал он размягченный оказанным ему в редакции приемом. «Понимаете...» Ольга Михайловна задумчиво перебирала листы рукописи. «Как бы вам объяснить?» «Словами», — подсказал он. «Да...» — улыбнулась она рассеянно. «Да-да... Ну вот, например...» Она нашла отмеченное в рукописи место. «В оригинале...» Его пассивность напоминала застывший катаклизм. И у вас так же. Это плохо, плохо. Но ведь так у автора. По-вашему, я должен сочинять за него? За себя, Олег Борисович, за себя. Что хорошо на одном языке, совсем иначе может прозвучать на другом. Вы объясняете это мне? В комнате вдруг стало очень тихо. Лишь один раз звякнула на блюдце чья-то чашка. «Простите, но устный перевод и литературный — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Здесь свои законы». «Да что вы!» Снова тяжелая пауза. «Может быть, вы заберете рукопись домой, и там спокойно...» «Я все отметила на полях». «Зачем же? Я весь внимание...» Еще не поздно было выйти в холл и в уютных креслах побеседовать с глазу на глаз. Но в 25 легче опровергнуть теорию относительности, чем сообразить такую простую вещь. Вот опять она зацепилась за новую фразу. Вы переводите слова, а не смысл. И получается, девушка приложила руку к личику своего сына. И в чем же тут криминал? Как, вы не понимаете? Представьте, нет. Но... Редакторша пошла пятнами. Но ведь если у нее есть сын, то... То она не девушка. Старшие коллеги Ольги Михайловны захихикали, как школьницы. Огородников молчал. «Вообще, у вас много неточностей. Возьмите сцену на корабле. У моряков же свой язык. Не лестница, а трап, не кровать, а койка. И вашему повару на корабле делать нечего». А все эти «испустила вздох», вместо «вздохнула» или «сделала покупку» вместо «купила». Почему вы не пишете так, как сказали бы сами? Вы проверяете на себе слова, фразы. Вы ведь замечательно переводите фильмы. Я слышала, остроумно, легко, и слова находятся свои. А тут? Копирую чужие. Вот-вот. А перевод – это не зеркальное отражение, а зазеркальное. И похоже, и не похоже. Фантазия на тему, если хотите». А вам не кажется, что нас далеко может завести ваша фантазия? Но я же не предлагаю искажать мысль или интонацию. Надо сказать все то же самое, только как бы от своего имени. Она все больше воодушевлялась. Это как у актера. Чужие вроде бы слова, а начинаешь говорить твои. Но чтобы они стали твоими, надо их сначала на зуб попробовать. На языке покатать. В углу кто-то фыркнул. Это вернуло ее на землю. А иначе, усмехнулась она, это будут не живые слова, а жвачка. А вот послушайте, она опять уткнулась в злополучную рукопись. Это была защитная мышечная реакция его тела, которая контролировала его трясущиеся члены, и позволяла спокойно и ровно вести автомобиль. И на таком вот уровне весь текст от автора. Диалоги еще туда-сюда, сказывается опыт перевода устной речи, но... Как доходит до описаний? Караул. Караул, Олег Борисович. А ведь автор выражается на нормальном языке, вполне по-английски. Если я вас правильно понял, я выражаюсь не по-русски. Да. Почему-то обрадовалась редакторша. Именно. Смотрите. Она тыкала карандашом в отчеркнутые места. Она чувствовала, что он совсем пьян. Она чувствовала, что его совсем не любила. И так на каждой странице. «Можно подумать, в Америке чувствуют гораздо интенсивнее, чем у нас». «А это не так?» Несмотря на все свое раздражение, он разглядывал ее с такой бесцеремонностью, что она смешалась. Окрестные дамы самозабвенно отдавались творческому процессу. «Не так», — последовал тихий, но твердый ответ. «Английское «I feel» — это и «по-моему», и «мне кажется», и «да, конечно». Он по-прежнему изучал ее холодным оценивающим взглядом, как кобылу на ринге. И тут она взорвалась. Но самый мой любимый пассаж вот этот. «Ты прав. Тудыть тебя растудыть. Все окей». «Отличный коктейль из Оклахомы и Урюпинска». «Оля», — укоризненно произнесла одна из дам. «Вы извините ее, Олег Борисович», — подала голос заведующая. «Редактор она у нас. Молодой, неопытный». Чего же?» из молодых до ранних. Ольга Михайловна резко встала, Огородников тоже. «Простите», — сказал он, — «но у вас редкий дар, как у Ллойд Джорджа». Увидев пояс, он не мог удержаться от того, чтобы не нанести удар чуть пониже. Она помолчала, глядя, как он укладывает в папку внушительную стопку бумаги. «Хотите, я попробую доработать вашу рукопись?» Это очень напоминает мне слова, сказанные Бетховеном одному композитору. Мне понравилась ваша опера, я, пожалуй, положу ее на музыку. Уже в дверях он вдруг вспомнил что-то. А как бы вы это перевели? Его пассивность напоминала застывший катаклизм. Я? Она на секунду задумалась. Я бы сравнила бездеятельность героя с дремлющим вулканом.